Пустив Клопика идти вольным шагом, Никита раскрыл сумку и пересмотрел почту. Одно из писем было маленькое в светло-лиловом конвертике, надписанное большими буквами Передать Никите. Письмецо было на кружевной бумажке. Мигая от волнения Никита прочел. «Милый Никита, я вас совсем не забыла. Я вас очень люблю. Мы живем на даче, и наша дача очень хорошенькая. Хотя Виктор очень пристает, не дает мне жить». Он отбился у мамы от рук. Ему в третий раз обстригли машинкой волосы, и он ходит весь расторапанный. «Я гуляю одна в нашем саду. У нас есть качели и даже яблоки, которые еще не поспели». А помните про волшебный лес? Приезжайте осенью к нам в Самару. Ваше колечко я еще не потеряла. До свидания, Лиля. Несколько раз перечел Никита это удивительное письмо. Из него пахнуло вдруг прелестью отлетевших рождественских дней. Затеплились свечи, Покачиваясь тенью на стене, появился большой бант над внимательными синими глазами девочки. Зашуршали елочные цепи, заискрился лунный свет в замерзших окнах. Призрачным светом были залиты снежные крыши, белые деревья, снежные поля. Под лампой у круглого стола снова сидела Лиля, облокотившись на кулачок. «Колдовство?» Никита привстал на стременах, взмахнул плетью, Клопик от неожиданности шарахнулся в сторону И поскакал собачьим галопом. Вековечно засвистал ветер в ушах, Над широкой степью, над спелыми, Кое-где уже сжатыми хлебами, Высоко над глиняным обрывом речки плавал орел. В лощине у Солончакова озерца кричали «Чибисы», Жалобно, пустынно. Скачи, скачи, скачи, думал Никита. Сердце его радостно сильно билось. Свести, свести ветер. Лети, лети, птица-орел. Кричи, кричи, Чибис. Я счастливее тебя. Ветер да я, ветер да я. Ярмарка в Пестравке. Третий день Василий Никитич и матушка ссорились. Отцу очень хотелось поехать на ярмарку в Пестравку. Матушка же была решительно против этой поездки. — В Пестравке прекрасно, мой друг, и без тебя обойдутся. — Странно, — отвечал отец, захватывая всею горстью бороду, кусая ее и пожимая плечами. Это очень странно, ну пусть мой друг тебе странно. Нет, это в высшей степени странно. А я еще раз повторяю, говорила матушка, что нам новые лошади не нужны. слава богу выездных пала конюшня. Пойми наконец- что я еду, чтобы продать эту проклятую кобылу за ремку. Напрасно за ремка прекрасная кобыла. «Что ты мне говоришь?» Отец расставлял ноги и выпучивал глаза. «Заремка кусается и бьет задом». «Нет», — твердо отвечала матушка, «Заремка не кусается и не бьет задом». В таком случае отец даже расшаркивался. «Я прямо заявляю, или это проклятая кобыла в хозяйстве, или я». В конце концов, матушка... Как и догадывался Никита, предпочла отца. Спор кончился примирением и уступками. Кобылу решено было продать. Отец же дал честное слово — не тратить сумасшедших денег на ярмарке. Чтобы не тратить денег, Василий Никитич придумал послать в Пестравку два воза яблок, падалицы, и продать их в развес. Никита отпросился ехать на вазах вместе с Мишкой-корешонком. С утра начались препятствия. Оказалось, что лошади не были приготовлены, и Мишка-корешонок залился на пристежной в табун, который едва виднелся на дымящейся утренним паром низине за прудами.